Глава 35. Я подняла голову и посмотрела на часы. 4.06. Надо всё откладывать и ложиться спать, иначе завтра, а точнее сегодня, буду такая же бодрая, как осенняя муха. Каждую ночь я изучала книги перемещений. Кое-что стало мне понятно. Например, то, что наш дар гораздо круче простых путешествий во времени, потому что наши перемещения — не меняют ход истории, а каким-то волшебным образом вписываются в нее. Так что даже если мы с Лисой вернулись бы в то измерение и время, глобально это не повлияло бы ни на что, не принесло бы никому вреда. Раньше я не задумывалась о таких вещах, потому что мои перемещения от меня не зависели, а теперь собиралась взять на себя ответственность и выяснить, какие могут быть последствия. Во временной структуре галактики и Вселенной можно двигаться как вперед, так и назад, и даже параллельно с переходом в другие миры, чего не может сделать никто, кроме человека. Параллельное движение во времени или пространстве нашего мира также реально. Если считать, что мы находимся в настоящем, тогда очевидно существует прошлое и будущее одновременно. Попытавшись осмыслить прочитанное, я тихонько застонала. «Как люди вроде меня должны это постичь? Это же китайская грамота!» Затем снова склонилась над текстом, дальше пошли более-менее знакомые слова. «Для тех, кто обладает генетическим даром, есть другой безотказный способ. Для расслабления сознания можно использовать сон». Он – самое мощное средство для расслабления организма, которое можно достичь. Можно спать очень долго, а можно умышленно заснуть на несколько минут, что при нескольких тренировках легко достигается. Самое главное здесь то, что необходимо сделать в начальный момент просыпания. Ни в коем случае не шевелиться а затем моментально после первичного пробуждения сознания попытаться осуществить технику для выхода из тела с ощущением внутренних вибраций. Можно попробовать выкатиться на сторону или просто вылететь из тела. Для многих это может оказаться элементарным и очень легким процессом. Можно попробовать различные варианты в течение нескольких минут. Если ничего не выходит, то надо заснуть снова. «Здорово! Легче легкого! Просто заснуть! Ага!» Впрочем, это как раз сейчас запросто, веки смыкались. Но я совершила над собой усилия и сделала несколько важных заметок на полях блокнота. Насколько я поняла, внезапное перемещение в ближайшее время мне не грозит. В книге была точная информация, что организм и его поле восстанавливаются за 236 дней, плюс количество полных лет и еще несколько плюс-минус значений. А потом перемещение могло произойти в любое время, и через минуту, и через год, если не поставить от этого защиту. В сноске было указано, что список защит находился в примечаниях. Я пролистала вторую книгу, но примечаний не нашла. Все, сил не осталось. Посмотрю завтра внимательно и найду. Тогда одной проблемой будет меньше. Я отложила тетради и выключила ночник. Закрыв глаза, я представила лицо Джастина. Он смотрел на меня печально и укоризненно. «Как ты могла? Мне жаль, но ты же меня знаешь. Почему ты не поговорил со мной? А почему ты не поговорила со мной? Что же ты наделала?» Я все исправлю, обещаю. Ты будешь меня ждать? Я буду ждать тебя, сколько придется. Всю мою жизнь. Только вернись. Когда я открыла глаза, в окно билось солнце яркими лучами. За моим окном росла груша. Она отбрасывала резкую изломанную тень, а поскольку сегодня, по-видимому, было ветрено, тени и солнечные пятна метались по комнате. Вспомнила, как во сне разговаривала с Джастином, попыталась вспомнить каждое слово. «Я буду ждать тебя, сколько придется. Всю мою жизнь. Только вернись». Я раз за разом повторяла про себя эту фразу, сказанную его голосом. Внутри меня все вибрировало, словно отзывались на его голос струны моей души. Взяла бы Лису и вернулась бы хоть сейчас. Но, несмотря на то, что я сидела над книгами ночи напролет, информация мне не открывалась. Я начинала отчаиваться. В эту минуту в комнату вбежала Лиса в пижамке с бегемотиками, волоча за собой трюфеля, с которым теперь не расставалась. Видимо, она только что проснулась. «Мамочка, ты спишь?» «Если бы не спала, то проснулась бы», — усмехнулась я и подняла одеяло, чтобы Лиса могла залезть ко мне. Она поёрзала, устраиваясь сама и устраивая как следует своего монстра, который был примерно с неё размером а потом подставила мне прохладную мордашку для утренних поцелуев. Мы еще немного повалялись, делясь друг с другом важными утренними новостями и снами. «Мамочка, помнишь, ты рассказывала про Дилли Дил?» Я смотрела на Лису, поглаживая ее кудряшки. «Конечно, малышка, я помню, когда мы ездили в парк. А мы с ней играли, она очень веселая и хорошая, мы обязательно поиграем с ней еще». Моя впечатлительная дочь. Конечно, я не удивилась, что ей приснилась Дилли. Я предложила нам двум лентяйкам подниматься, умываться и спускаться завтракать. Из кухни доносились запахи. Неутомимая пчелка Мария уже хлопотала там. Лиса побежала к себе, а я принялась наводить порядок и вдруг села на кровати, внезапно ослабев. я никогда Не называла Дилли при Лисе. Дилли-Дил. Говорила Дилли или Долорес. Откуда Лиса смогла знать это прозвище? Что там было про перемещение во снах? Метнувшись к столику, я начала лихорадочно листать книги, но от волнения буквы расплывались перед глазами. Так. Вдохнула, выдохнула. «У лисы есть способность к перемещениям? Генетическая?» «Господи, этого еще не хватало!» Я провела дрожащими руками по волосам. «А если ее внезапно вышвырнет отсюда неизвестно куда?» тогда я спускалась по лестнице, мои колени подгибались. Мне нужно было срочно повидаться с Марком. Надеюсь, он придет сегодня. Теперь он старался как можно чаще заходить, хоть ненадолго, чтобы повидать лису. Я все еще настороженно относилась к его визитам и следила за ним, как коршун. Но он вел себя на удивление мирно, был полностью поглощен лисой. Мне и приятно было, и я боялась этого. Но сейчас посоветоваться мне было больше не с кем. Мария с лисой усаживались за стол. «Все в порядке, дорогая? Доброе утро!» Мария внимательно посмотрела на меня. Я сделала неопределенный жест рукой. «Лиса, дочка, расскажи мне про свой сон, где вы играли с Дилли-Дил?» где вы играли?» Я старалась, чтобы мой голос звучал легко. «В саду играли, домик строили из щепок, а потом прятались». Лиса с удовольствием откусила тост, болтая ногами. Я прикрыла глаза и мысленно осмотрела задний двор Филомены. Словно наяву. Я увидела, как на дорожке под кустом Жасмина играли две девочки. Рядом стояла скамеечка, слева от которой была сложена аккуратная поленница из гладких щепочек для растопки. Была она у Филомены в саду на самом деле или нет, я не помнила. «Лисенок!» Но я не успела сказать больше ни слова. Раздался стук в дверь. «Это Марк! Марк пришел!» Лиса выскочила из-за стола. «Он наконец-то попробует мои тосты. Мария, сделай их для него». Лиса принялась тянуть Марию к кухонному островку, а я прошла открывать дверь.